И продолжалась борьба за реформу. Мы работали за полночь, я часто выходил с заседаний, когда пели птицы. Опять обсуждения, опять проволочки. Но когда противники были особенно упрямы, я заявлял просто: "Я так поливаю, я так хочу", и они тотчас вспоминали времена папа. Наступил великий день. Государственный совет, ненавидивший реформу, принял её. Крестьяна освобождали. С землей. Правда, с небольшим наделом, который они должны были выкупить при помощи государства. Но главное – освобождали. Мне принесли на подпись множество листов. Рощерками пера я должен был порвать цепь, которой было тысячу лет. Двадцать три миллиона русских людей должны были перестать быть рабами. Утром появился Костя. Он был главным помощником в этом деле. Я выпил кофе с ним и Машей. Потом пошёл в домовую церковь, попросив оставить меня там одного. Я очень долго молился один. Я хотел услышать его голос, и клянусь, услышал. Быстрыми шагами вернулся в свой кабинет, перекрестился, обмакнул перо и подписал. Прежней вековой жизни более не существовало. Историческое перо подарил тогда Никсу, только оно ему не понадобилось. Какой был восторг Толпы ждали меня, у портретов моих молились богу. Мне приходилось выходить из дворца с другого подъезда, на разводах офицеры кричали ура. Самый страшный враг отца, эмигрант Герцен, славил меня из Лондона. Не скрою, несмотря на всё его злые изычества, было приятно. Всё тронулось, будто ледоход, весна, свобода. Во время правления отца на улицах Петербурга было малолюдно, все сидели по департаментам или ездили в каретах. Если выходили погулять, то старались ходить как-то жавшись, тихо, незаметно. И вот мы с Костей в офицерских мундирах инкогнито вышли на Невский. Боже, сколько там гуляло молодёжи, сколько красивых молодых лиц. Все жестикулируют, о чём-то спорят. и главное громко разговаривают но свободными христианами кто-то должен был управлять бесплатные правители помещики канули в лету пришлось придумывать новую власть земские учреждения создавать и новый суд я подписал новые судебные уставы где было впервые провозглашено равенство всех перед законом в стране вчерашних рабов я создал суд присяжных Весь прежний уклад русской жизни менял я. Я был счастлив, счастлив безмерно, когда с изумлением понял, я не угодил никому. Выяснилось, что недовольны все помещики, которых спас от кровавых восстаний. Ещё вчера они соглашались, что рабство противно Божьему закону. Теперь же заявляли, будто преданные обычаи отцов и разоренные дворянские гнёзда. Их многочисленная дворня, крепостные, работавшие слугами при доме, забывшие, что такое труд на земле, развращённые ленью, лёгкостью прилюбы деяний, которые так легко совершались в людских, переполненных незамужними девками, стали называть день освобождения днём несчастья. Теперь ко мне всё чаще являлся по утрам полковник Кирилов, начальствующий над сыскной полицией в третьем отделении. Едва выпив кофей, я узнавал от него печальные новости. Оказалось, что сами освобожденные крестьяне-землепашцы недовольны свободой. Кто-то распространял слухи, будто объявлена ложная свобода, будто есть некая истинная, подлинная воля, по которой крестьяне получают много земли и совершенно бесплатно. Эту волю дворяне от крестьян утаили». В деревне начались кровавые восстания, поджоги дворянских усадеб и прочие бунтовские радости. Вскоре заговорила и молодежь. Та самая молодежь, которой я дал столько свобод. Потребовали конституцию. И немедленно. Парламент захотели в стране, где только вчера большая часть населения была в рабстве. Где 90% крестьян не знают грамоты. Такова Россия. Всё тот же Кириллов принёс мне перехваченные прокламации наших нигилистов. И я прочёл печатную благодарность за всё, что сделал. Нам нужен не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборные старшина, получающие за свою службу жалование. Если царь не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него. не больше ни меньше. Выход из этого гнетущего страшного положения один революция. Революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально всё, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся её, хотя и знаем, что прольётся река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Мы издадим один крик в топоры, и тогда, тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь. Бей на площадях, если это подлое сволоча смелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и сёлам. Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против. Кто будет против, тот наш враг. А врагов следует истреблять всеми способами. Я читал и вспоминал об отце, о его завете, о кулаке. В Петербурге пошли непонятные пожары. Каждый день над городом стояла красная зарева. Выгорели целые районы. Огонь пробрался в центр. Угрожал пажескому корпусу и публичной библиотеке. И я сам руководил тушением. Кириллов сказал то, что думал я сам. Не хотел, но думал, думал. Это не пожары, это поджоги. Молодые люди перешли от слов к делам. Двор волновался. Ненавистники реформ тотчас придумали обвинить не меня, а Костю. Будто реформы привели к хаосу, плод его дурного влияния на меня, а сам я несчастная жертва. И опять приходил с докладом Кирилов. Этот Кириллов ещё молодой человек, но уже сделал прекрасную карьеру, заведует политическим сыском, и не зря, он воистину знает всё. Во время доклада Кириллов заговорил о другом Косте Константине Петровиче Победоносцеве. Откуда-то знает, что и намерен сделать его главным воспитателем нового цесаревича. Сначала Кириллов долго хвалил Константина Петровича, сказал, что победоносцев умнейший, образованнейший человек, великий законовед. И только потом перешёл к сведениям, добытым людьми его профессии. Поведал, что вчера победоносцев заявил в разговоре с фрейлиной Тютчевой: "Нет, не зря держава покатилась в соборе. Если вовремя не прекратить наше безумство, то бишь без мои реформы, держава воистину скатится в бездну". и мы с ней. В той же беседе с фрейлиной Тютчевой он обещал привести наследника к другому полюсу, то есть сделать сына врагом реформ отца. «И в довершении», — сказал Кириллов, — «он осмелился бронить ваше величество за то, что вы, осмелюсь процитировать, не понимаете страны, которой правите. Как странно. Я, кажется, не успел сделать ему ничего хорошего». За что же он так меня бронит? Кириллов улыбнулся и сказал: "Вашего величества справедливое мнение о людях, те, кто расследует человеческие тайны, его разделяют". Это было очень серьёзно. Победоносцев прежде читал курс законоведения Никсу. После смерти Никса я действительно сделал его основным воспитателем Саши. Теперь я должен был от него освободиться. Если папа был недоволен служащим, он незамедлительно изгонял его со службы. Я сторонник нова метода прабабушки великой Екатерины. Я наоборот, начинаю с милостий, чтобы изгнанный мог объяснить впоследствии себе и окружающим, будто отнюдь не прогнан, просто ему дали отдохнуть в заботе о его здоровье. Так вокруг меньше недовольных и следовательный интриг Я решил сам поехать к Победоносцеву, чтобы все видели знак моего благоволения, прежде чем я с ним расстанусь.